«Квартиру эту бросить придется», – задумчиво сказала Настя. «Она на Михаила записана. Впрочем, здесь такая квартплата, что все равно не потяну». «Использовала, надо же». «Не обижайся, но он ведь прав», – сказал я. «Использовала». Настя покосилась на меня, насыпала в стакан лед, спросила. «Тебя-то с какой стати это интересует?» «Может, я хочу знать, любила ты его или нет?» «А он что, меня не использовал?» Настя протянула мне стакан. «Сама села на высокую табуретку у барной стойки. Зачем пришел?» Я же говорю, вдруг захотелось заглянуть. Шел мимо. «Ну-ну», — кивнула Настя. «К родителям ходил», — неожиданно для самого себя признался я. «Они меня не узнали. Они теперь одни. Я был единственным ребенком. Отец постарел». Настя отставила бокал и посмотрела на меня с неожиданным пониманием. «Не переживай, Кирилл. Пытаюсь. Они у тебя живы, а у меня мать умерла два года назад. Отец пьет. Не могу ничего поделать, не слушает меня». Миша все обещал, что договорится с врачом-функционалом, но что-то не получалось. Теперь и не получится. Он вернется с наигранной уверенностью, сказал я, обязательно. Нет, Кирилл, он перепугался. Ему объяснили, что я связана с подпольем, работающим против функционалов в разных мирах. Настя фыркнула. Лестно, конечно, что нас так серьезно оценили. Илан в Москве вспомнил я, у моего друга. Я знаю, она звонила. «Кирилл, что с нами будет?» «В смысле? Они же нас выследят, функционалы». Выследит, я не стал спорить. Настя, я думаю, что если вы с Илан откажетесь от своих идей, ну, вас оставят в покое. У меня был разговор, про тебя, в общем-то, но я думаю, что Илан тоже никто не будет трогать. Настя кивнула, но ничего не сказала. Вы с Илан были правы насчет Земли Первой, продолжал я. Я там был. Пятая дверь, она оживилась. Да, это мир, откуда пришли функционалы, а все остальные их экспериментальные площадки. Что будет, если создать мир... Теократии, «Мир с рабовладением, мир с усиленным развитием техники, мир без государств. Их это интересует. Больше им ничего от нас не надо. Так что можно спокойно жить, выбрать ту землю, которая нравится, и поселиться там». «Как-то стыдно», — Настя неловко улыбнулась. «У тебя возрастной максимализм», — сказал я. «Но подумаешь, экспериментальная площадка. Все равно свобода невозможна. Кто-то из великих сказал, что нельзя жить в обществе и быть свободным от него». «Это Ленин сказал». И правильно сказал. Робинзон и тот был свободен только до появления пятницы. Я глотнул джентоника. Нет, ты права. Мне самому чертовски обидно. И между прочим, в меня на земле один стреляли. Я ранен был, чуть не сдох. Да, Настя подозрительно на меня посмотрела. У нас все быстро заживает. Так что к этим сволочам у меня свой счет. И заигрывать с ними я не стану. Но и воевать с ними мы не можем. Ваши глупые детские налеты чем кончились? Тем, что я положил этих мальчишек... «Ну, даже захватили бы вы меня, или Феликс, или Цая. Что с того? Пришли бы функционалы земля один, сделали бы новых полицейских, надрали бы вам уши. Кого в нирвану, а кого и в расход. Настя каким-то детским жестом потерла коленку. Спросила, «Так что, ты с ними не воюешь?» «Нет», — я покачал головой. «Плетью, знаешь ли, обуха не перешибить. Я пас. Я буду работать на своей таможне»